Глава 42. Ужин бессовестно саботируем. Длорд Скайлер на диво не настаивает на обязательном там появлении. По-моему, просто с удовольствием хочет провести со мной как можно больше времени. Стараюсь не думать об этом, не вздыхать. И вообще заняться полезным делом. У меня всегда было мало времени между стазисами, зато жизнь получалась особенно насыщенной. И сейчас, как никогда, хочется взять от неё всё возможное. На кухоньке Алза собираемся всем составом. Даже Джайна мельтешит полупрозрачной тенью. Без ужина наш лар нас не оставляет, разумеется. Алз вообще развернулся, коль уж нынешний хозяин не возражает. Это уже не кухонька. Рядом оказываются расчищенными ещё несколько помещений. Огромный зал, в котором носятся виверны. А некогда тут давали балы. Алз и колонны восстановил. И даже к паре окон прорыл сквозь более верхнее наслоение доступ света. Теперь сюда проникают солнечные лучи, что делает родные стены ещё уютнее. А за очередной дверью, как раз с другой стороны, в купальне открывается белоснежная, просторная комната с широким ложем посередине. Понятия не имеют, для чего Алс его тут установил. Но я с гораздо большим удовольствием спал бы здесь, чем в нынешней спальне. Наконец, вдоволь оглядев обновление и нахвалив довольного паучка, рассаживаемся за столом. Даже Джайна проникается моментом. Не ноет, что про неё опять забыли, признаёт, попытаться связаться с феями срочнее. Жаль, что у нас нет ничего принадлежавшего твоему отцу, бормочет Райнер, листая записи, бросает взгляд на насупившегося Зема. И гребешок там разгодится, отзывается Алс. У меня есть надёжный, хмм, хороший знакомый Викан Тедлер. Отец в своё время помог их семье. Я могу на него рассчитывать. Попрошу охранять огненный круг, пока мы будем заняты. А что ты говорила про огненного мага? Я думала про Юли. У неё неплохой резервуар этой силы, и она мне нравится. Хм, Виканту Эдлеро тоже, хмык и тренер. О, так это с ним я её видела. Угу. Но ты уверена в ней? Развожу руками. В моём положении сложно быть в ком-то полностью уверенной. Больше, чем в ком бы -то, то ни было. У тебя там где-то ещё накопитель джайны должен валяться. Можно тоже в дело пустить. Всё пустим, — соглашается Райнер. Допоздна обговариваем ритуал, проводим всестороннюю подготовку. Алс раздобывает разные ингредиенты. Даже лягуша с остатками моего снадобья решает к делу приспособить. «Для чего тебе это понадобилось?» Подозрительно смотрит на извлечённый из-за корсета пузырёк Райнер. «Исключительно для того, чтобы драконы обратили внимание на Али в истории», — уверяю. Драконов очень привлекает сей аромат. Кстати, а почему тебя не привлекал? Хотя, наверное, потому что идиотка Оливия привязала меня к его крови. Связи крови они такие странные. Но ему, разумеется, ничего не говорю, а сам дракон задумывается о другом. Так вот, чем Оливия однажды так странно пахла? Это я с тобой танцевал? Из-за лягушками на пруд ты ходила? Пожимая плечами. Ну, было ж то ж теперь. Правильно я всех подозревал. делает вывод принц. Бессонная ночь вместе с излишне насыщенным днём начинают сказываться даже на нас с Райнером. Ближе к полуночи отправляем Джайну проверить, состоялась ли вечеринка в банях водного. Дух возвращается быстро, сообщает, что все уже там, плещутся, нас искали, но не нашли. Пока мужчины отправляются подготовить место, захожу к Юле. Девушка уже собралась спать, болтает с Фениксом, которого, кстати, тоже решили к делу пристроить. Не хочется лишний раз заставлять его сгорать. Но если вдруг что пойдёт не так, на этот огонь фей тоже могут откликнуться. Юлия захожу в её спальню. Невеста вздрагивает, скидывает на меня взгляд. Тёмные она были, нужна твоя помощь. Всегда рада помочь, улыбается та, даже Ани Лилоу. И всё-таки помощь мне нужна серьёзная, и может быть опасно, вздыхаю, переходя с торжественного тона на обыденный. Поэтому подумай, я не Я с радостью помогу тёмной. Юля делает лёгкий, но даже какой-то почтительный поклон. Спасибо. Благодарю искренне. Чем больше силы соберём, тем больше вероятность достучаться до фей. Девушка одевается поскорее. Я беру Феникса, уговаривая пойти с нами. Птиц вроде накормлены до баратушен, не возражает. Так у потайного входа в моей спальне дежурят охранники, значит, обхожу спальню Юли, пока не нахожу скрытую дверь. Сразу видно, ей и давно не пользовались, разве что проверили, когда готовили принять невест. Почему я не удивлена, хмыкает моя соседка, приближаясь. Хорошо хоть принцы не захаживали. Угу. К кому не захаживали, а к кому вполне. Улыбаюсь, внимательно оглядываюсь. Но до зала с огинным кругом добираемся без приключений. Возле дверей встречает тот самый Викенд. Кланяемся почтительно. На всякий случай смазываю свои черты, делая похожими на портрет Юля-то не проболтается, а в нём я пока не уверена. Не знаю, что ему Райнер рассказал. Замечаю, как они переглядываются с Юли, словно рады увидеться в этом тайном заговоре. Мужчины уже всё организовали. Сделали снаружи огненного круга отметки по количеству участников на одинаковом расстоянии одна от другой. Джайна сверху зависает, прямо в центре. А над ней к потолку прикреплено то зеркало, что Райнер купил у Майи. На миг замираю. В нём не отражается никто, кроме самой Джайны. Даже Юли поднимает голову и устрагивает, спешит отвести взгляд. Или уж тут и Феникс оставлю на отведённое место. Мы с Юлей оказываемся друг напротив друга. Она будет огонь поддерживать, а я все доступные мне стихии соединять. Аалса плетает нас своей сетью, чтобы ни капля энергии не пропала. Райнер начинает читать самодельное заклинание, сложенное нами из нескольких. Нервничаю. Творчество это замечательно. Магия вообще такая вид, что без творчества и вдохновения добьёшься мало. Есть, конечно, базовые знания, но каждый всё равно привносит в них частичку себя. Как ноты в музыке или буквы в языке. Можно заучить существующее, а можно создать иное, сильное, своё. И всё же то, что мы взяли сделать слишком мощное и неизучено. Не разнести пополовину мерсоля. Райнер читает мягко, напевно. Кажется, я готов слушать его голос бесконечно. Огненный круг начинает реагировать. Загораются сначала маленькие искорки, угольки, языки пламени, то тут, то там. На этот раз я никак не воздействую. Жду. И огненная сила словно издалека откликается, приходит на наш призыв. Райнер смотрит на Зима, и тот поднимает руки перед собой. так что они оказываются над кругом. Почти не поморщившись, касается кинжалом ладони, отдавая несколько капель в круг. Лицо мальчишки не по-детски серьёзное, сосредоточенное. Быль рядом притихла, пойманная в сети атмосферы, как и весь остальной зверинец. Молчит. Ларик повинуясь импульсу и повелению Лара, которого все давно признали старейшим, а ещё в ком чувствуют защиту и покровительство, бросает в круг кость земли. добавляю в неё немного землёной магии. Всё, сколько у меня есть, сколько досталось от родителей магов. У нас её мало, но вдруг ощущаю, что и Юли вкладывает свою. Улыбаюсь ей. Импровизация это отлично, а в нашем случае вообще очень важно слушать, когда сила ведёт и подсказывает. Дальше сама девушка плавно переходит в другую, огненную стихию. Помогаю, поддерживаю, и тут же откликается Феникс. загорается, не сгорая, но сияя своим волшебным золотым огнём, озаряет весь полутёмный зал. И сразу же подхватывает Райнер, усиливает воздушным потоком, выкладываясь на полную. Рядом с ним сидит его виверна, смотрит на меня, щурится, улыбаюсь. По центру круга прямо под джайной начинает раскручиваться небольшая магическая воронка. Мало, мало силы, но это ещё не всё. Ква, от переизбытка эмоций Лекуш не может молчать. Надо будет невесту ему найти по размеру, что ли. Воздействую издалека на пузырёк, который стоит возле него, и остаток снадобья, замешанного на воде, плещет в центр. Помогаю той частью водной магии, которая имеется у меня. Пламя в круге разгорается всё сильнее. Воронка силу ускоряется. До чего же приятно ощущать это единение. дружеские плечи, что стали мне внезапно так близки в этом воплощении. Над каждым словом на свет разгорается. Райнер замолкает, напоследок кидает в круг накопитель, и пламя поднимается ещё выше. В заклинание вливается Аалс. Я не понимаю этих слов, не знаю этого языка, древнего языка Лааров. Редко кому из живущих удаётся не то, что выучить его, хотя бы услышать, а нам вот повезло. Сила нарастает, Воронка крутится быстрее, вокруг аж звенит от мощи, которую она набирает. Голос Алзы звучит всё громче, выше, ярче, почти растворяет нас в себе. Жду, дожидаюсь момента. Сейчас. Вот сейчас. Ещё немного. Оно. Открываю сосуд, огненный вихрь вылетает, круг вспыхивает почти до потолка, заставляя нас всех чуть отшатнуться, ступить назад. и вдруг вливается куда-то внутрь воронки, не вращаясь в ней, а словно бы уходя в конус. Подавшись вперёд, бросаю туда гребешок Тамры. Со смесью сожалений и надежды. С тревогой присматриваюсь. Что там? Зем вдруг пошатывается. Падает. Лишь сеть Алза подхватывает его. Не даёт на пол свалиться. Все оборачиваются к мальчишке. Но с мест не сходит. Стараются сдержать пространственную фигуру. образованную нашим заклинанием, внутри которой бурлит сила. «Что с ним?» — спрашиваю. Однако Алс хмуро молчит. Только одна из конечностей удлиняется, осторожно касается мальчишки. По-отечески щупает лоб. Пока рассматриваем его, в пространственной воронке происходит шевеление. Первым хохлится феникс, поднимает крылья, что-то клекочет. Вдруг срывается с места, взлетает, озарив зал золотым свечением. Там из глубины воронки растёт, разгорается яркая огненная точка. Увеличивается, словно вы приближается. Крылья горят огнём по контуру, чем-то похожие на крылья бабочки, вокруг светящегося тела. Фея! Неужели получилось? Вглядываюсь, пытаюсь узнать, прочувствовать энергетику, подхватить, если вдруг что-то пойдёт не так, и фея не сможет полностью переместиться к нам. Точнее, фей. Уже вижу, что это мужчина. Он мне не знаком, но от Алза исходит узнавание. И я понимаю, кто это. Молодой, красивый, взволнованный. Наконец встаёт в полный рост, окидывает нас взглядом, задержавшись на земле. Делает шаг, на миг вдруг почти исчезает, будто становится нематериальным. Общий выдох проносится по нашим рядам, подаёмся вперёд. Но он всё же появляется из круга. Огненные крылья опадают искрами, исчезают. Фея переходит в свою людскую пасть. Твой, добродушных Мкэталс, чуть приподнимая мальчишку. Фея прислушивается, присматривается. Хотя я и так могу сказать, сходство на лицо. Улыбается радостно, кивает. Неужели вышло? Уже и не верил, что когда-нибудь смогу вернуться в этот мир. А зря, ворчит Талс. Мы его вот уверили. Забирай, тяжёлый. Зем осторожно принимает ноша мужчина. Вырос как? Что с ним? Смотрит на Лара. Подозревая часть огненной магии в заключённый вихре, передала Асиму. В вихре, ему. «Вихре недоумевает Фей. Идём, я всё объясню. Аал сакидывает нас взглядом, на несколько мгновений останавливается на Юле. Спасибо, красавица. произносит. Девушка с некоторым смущением улыбается. Глаза горят смесью восторга, опаски и какой-то сопричастности, что ли. Присмотрите тут за всем, хорошо? Юля неуверенно кивает. Пока я пытаюсь сообразить, о чём это Аалс паучок стягивает всех стальной сетью, которая была окручена вокруг нас. Единый резкий ревок, и мы оказываемся на его кухне, совсем зверинцем и заготовленными ингредиентами. А почему Юля не захотел брать? Не доумеваю. Девушка ведь хорошо помогла. А ей сейчас больше нужно остаться. Хитро откликается Алс и неожиданно подмигнув добавляет: С длордом Эдлером им есть что обсудить. А ты ей, если захочешь, потом всё расскажешь. Ясно, улыбаюсь. Но если уж сам Алс пару благословил, я за них почти не волнуюсь. Пусть обсуждают. Фейтем временно укладывает демо на свободный диван. Бель забирается к нему, Джайна зависает сверху, смотрит с любопытством. "Земира, не иронии", спрашивает Алс. Фей кивает учтиво. "Он самый, мол к вашим услугам". "Что?" замираю. "Да, Анна", улыбается Алс. "Я уже несколько дней как заподозрил, да всё подтверждения ждал. Твой дальний очень дальний родственник. Твою фамилию забыли в мире людей, но среди огненных фей ещё живы потомки. Но у отца не было других детей, бормочу. Зато были братья и сёстры, хмыкает Талс. Огненные феи долгое время поддерживали связь с твоей роднёй, мечтали тебя от проклятия избавить. Угу, а заодно и новой роднёй обзавелись. Молчу, улыбаюсь. Дела давно минувших дней. Действительно, сейчас вижу, что фей далеко не чистокровный, хотя крылышки были почти как у чистых фей. А теперь сурово смотрит на нас с Райнаром Лар. Вы двое спать. Но… Начинаю, однако старичок, перебивает ворчливо. Утро скоро. Хотите испытания провалить? И в последний момент всё испортить? Анна, ты сколько сил потратила? А ты, молодой человек… когда спал последний раз. Крыльями сегодня отмахал половину Айрении. А я пока зиме ранее в курс веду. Вы и без того это всё знаете. Только и успеваю переглянуться с Райнером, как оказываемся в том самом белоснежном ложе. Угу, у моего паучка далеко идущие планы, что ли? Хорошо хоть не раздел, оставил нам самим решение принимать. Райнер прижимает меня к себе. зарывается лицом в волосы. Спать так спать, хмыкает. Кто я такой, чтобы с Ларом спорить?